Лес встретил непривычной тишиной, сразу меня настороживший. Я сделал несколько шагов вперед, оглядываясь по сторонам, взглядом скользнув по кустам и деревьям. Неожиданно что-то меня зацепило. Небольшой холмик, заросший травой возле кустов. Вот только его раньше не было здесь. Пальцем привычно взвел тетиву. Направил оружие в сторону подозрительного холма, и не успел я выстрелить, как поляна буквально взорвалась. Из-за кустов и деревьев выбежали люди, полетели сети и бутылки с чем-то. Не ожидав ничего подобного, я без размышлений рванул в сторону от неизвестных. Меня спасло то, что я не успел пройти далеко вперед, и между мной и другими игроками все-таки было небольшое расстояние. Плюс они не знали, где точно я появлюсь, и рассеялись полукругом вокруг просторной лесной поляны. Над плечом вжикнула стрела, а следом в спину ударил крик. «Не стрелять! Живым, брать!» Затем новый вопль. «А ну стоять, Гэт, то хуже будет!» А это уже, видимо, мне, но что-то мне подсказывало, что соглашаться на это не стоит. Поэтому я нападал, еще петляя между растениями. Чувство опасности обожгло резко, словно удар тока, заставив дернуться в сторону, но слишком медленно. В спину мне прилетело что-то обжигающее, горячее, похожее на жидкий кусок огня. Это что-то ударило, сбив с ног, и я кубарем покатился по земле. Затем, снова вскочив, не смог толком выпрямиться от боли в спине. Рукой нащупал на поясе карман с зельями лечения. А в шагах двадцати я заметил своих преследователей, шумно ломящихся через лес. Содержимое бутылочки с горьковатым привкусом льется в рот, смывая боль от ожога на спине. В метрах пяти от меня виднелось поваленное дерево. К нему-то я и побежал, укрывшись за стволом. Торопливо активирую кнопку выхода на браслете, с удивлением заметив, что время до выхода увеличилось в 10 раз. Что-то многовато, и, скорее всего, это случилось не просто так. Но больше времени мне думать не дали. Первый из врагов показался из-за деревьев, в шагах десяти от меня. Вскинув дубинку и прикрывшись щитом, рванул ко мне напрямик, чтобы, не пройдя и пару шагов, заполучить стрелу в бедро. Игрок падает на землю с воплем и хватается за раненную ногу, крикнув. «Осторожно! Он стреляет!» «А что мне еще с вами делать?» Удивился про себя я, тем более не я это первый начал. Отточенные на тренировках рефлексы мне очень здорово помогали Не давая отвлекаться на лишние мысли Шаг, еще шаг назад Не хочу быть статичной мишенью, которую так легко обойти и окружить Словно подтверждая правильность моих мыслей Сразу двое в шагах восьми выбежали из-за кустов Одетые в маск халаты, напоминавшие траву Каждый из них держал по бутылке из темного стекла Которыми они бросались в меня на поляне Не знаю, что это такое, да и не стремлюсь знать. Щелчок арбалета и стрела разбивает одну из бутылок, уже вскинутую для броска, и моих преследователей окутывает черный дым, заставив обоих рухнуть в судорогах на землю, после чего их начало трясти и тошнить. «Ничего себе!» — удивился я от увиденного. «Это что же еще такое было?» «Но долго мне думать было некогда». Постепенно смещаясь, я вышел на небольшую лесную поляну, и ко мне сбоку выскочило сразу трое игроков. Один из них, раскрутив пращу, запустил камнем в голову, но отполированный кругля, щелкнув по шлему, отлетел в сторону, а следом я на автомате выстрелил в ответ. И стрела ударила точно в голову пращника, отбросив его назад. Это притормозило оставшихся двух игроков переглянувшись и оценив мой арбалет, затем взглянув на тело своего товарища, медленно растворявшегося. Они сдали назад, их короткие дубинки со щитами явно не показались им надежной защитой. Ну и отлично. Развернувшись, я побежал дальше в лес, оттягивая время до выхода из локации. А в спину ударил новый крик. «Петрович, чужак Сахатова убил!» И после этого я сразу почувствовал, что мной занялись всерьез. Не сдерживаясь, пару раз свистнули стрелы надо мной. Одна из них щелкнула по дереву, сбив кору, а следом в бок сильно ударили, но стрела не сумела пробить кольчугу. Так дело не пойдет, нужно отстреливаться, притормаживая своих преследователей и не давая безнаказанно стрелять в спину. Благо, что мой арбалет на порядок превосходил оружие противников, преследовавших меня. Их короткие охотничьи луки больше годились для охоты на зверей, а не для охоты за игроками по лесу, да и звери не носят кольчуги, наручи и шлем. Стрелы банально не могли пробить мою защиту. Поняв это, я устроил ответную охоту на врагов. Ведь могли же поговорить нормально, встретились бы на поляне. Был бы только рад. А зачем вот это все? Засада, сети, погони? Щелчок тетивы, и один из преследователей в кожаной безрукавке, получив стрелу в грудь, сел возле дерева, так и не успев выпустить стрелу из своего лука. Нажатие на рычажок привычно взводит тетиву, а из колчана, связанного с ним, возникает новая стрела. Еще один выстрел, и арбалетный болт сбивает шлем с головы преследователя, неосторожно высунувшегося из-за дерева. Он торопливо нырнул назад, а я взглянул на часы. «До выхода оставалось меньше трех минут, и если мои преследователи не предпримут ничего в ближайшее время, я смогу убраться из локации». И, видимо, это понимали и враги, потому что из-за деревьев показалась высокая фигура настоящего рыцаря, укрывшегося за башенным щитом. Он неспешно двинулся, громыхая металлом при каждом шаге. «Ого, ну и зачем все это?» «Но я так и не понял». Мне воевать с этим дрызгающим металлом ни к чему. Просто продолжил бег на время мной приостановленный и спустя десяток шагов понял, зачем. Попав на очередную лесную проплешину и увидев вблизи взмыленную девицу, так же, как и я, выбежавшую на опушку. Она зло, глянув на меня, сразу вскинула руки в кожаных перчатках над головой, затем столь же резко опустила вниз, двигая их вперед. И я увидел крохотный алый огонек размером с грецкий орех, рванувший ко мне, растворяясь в воздухе. На тренировках по стрельбе виртуальные враги уже не раз проделывали со мной такие трюки. Я на инстинктах качнулся в сторону, уходя с траектории. Перекат по земле над плечом дохнуло жаром, затем вскочить, вскинув арбалеты и выстрелить в ответ. Девица не ожидала подобного, но успела вскинуть руку перед собой и перед ней вспыхнул огненный щит. Моя стрела, вспыхнув, пролетела сквозь него, ударила в ладонь и застряла в ней, высунув окровавленное жало. Магичка болезненно вскрикнула, уставившись на стрелу в своей руке, явно не ожидав ничего подобного. А на ложе арбалета уже возникло новое, от которой тянуло холодом, а наконечник был покрыт морозной изморозью. Вскинув оружие и нацелив его на девушку, наконец сумел ее рассмотреть. Красивое, миловидное лицо с голубыми глазами. Длинные волосы до плеч, выкрашенные зачем-то в лиловый цвет. Высокая, со стройной фигурой, в кожаной броне, выгодно подчеркивающей грудь с алыми вставками, покрытыми незнакомыми мне символиками. Кровь течет из пробитой ладони. Она с хрипом вырвала стрелу из руки, начала стремительно делать пассы руками. Только поздно. Моя стрела уже смотрит ей в грудь. Она даже с помощью огненного щита не смогла остановить обычную стрелу. А магическую с противоположной огню стихией тут без шансов. Не надо, я не враг. Слова словно сами собой вырвались у меня изо рта. Я не хотел стрелять, хотя это она, скорее всего, запустила чем-то огненным в спину. Я прострелил ей ладонь так, что в расчете. Но мне не хотелось ее убивать. Но если надо, и не останется выбора. Но меня услышали. Девушка прекратила совершать пасы руками и уже почти сформировавшийся огненный диск, замерзший перед ней, начал постепенно растворяться. «Спасибо!» — крикнул я и снова перешел на бег, устремляясь в лес, оставив свою противницу на поляне, задумчиво глядящую мне вслед. Оставшиеся секунды я провел относительно спокойно. Преследователи, наконец, отстали от меня. Видимо, моя недавняя противница сумела их от этого отговорить.